Глава одиннадцатая. Яна. У меня никогда не выходило управлять своим гневом. Я, честно, много-много раз пыталась. Считала до десяти и обратно, анализировала ситуацию в моменте, представляла себя немой, глухой, тупой, чего только не делала. Но если я почувствовала внутри себя трёхметровую волну бешенства, то остановиться крайне сложно. Это похоже на состояние аффекта на клиническую смерть, агонию. Не знаю, какие ещё можно подобрать эпитеты. Я как поезд, который слетел с катушек. Так и сейчас. Увидев на собственном кухонном столе несколько бокалов для виски, один из которых с чётким отпечатком алой помады, я громко чертыхаюсь и молниеносно несусь в спальню. У меня в голове не укладывается. Дура, дура, дура. Пока я, как первостатейная идиотка, жду его дома, и пытаюсь разжевать детям, где пропадает их нерадивый отец. Даня здесь девок принимает? В нашей квартире? вместе где росли наши с ним дети? Я такая злющая, что даже пореветь в эту секунду как следует не в силах. В ярости сбрасываю с постели покрывало, подаренное свекровью на пятую годовщину свадьбы. Тут же отшвыриваю одеяло и проверяю белые простыни на наличие улик. При этом чётко понимаю, что разыскиваю светлые волосы этой сучки с проклятой фотографией, которую отправил Роб в ту самую ночь, когда начался весь этот ужас. Таких совпадений просто не бывает. И я не кретинка. Хватит. Словно ведущая из известной телепередачи, веду ладонью по гладкой поверхности. Уже сейчас понимаю, что мне совершенно неважно, откопаю ли я эти проклятые волосы. Сам факт того, что я проделываю это в нашей квартире, в нашем доме, бьёт под дых и заставляет звереть на глазах. Как он посмел! Как он мог! Вдруг становится так себя жалко, что злость словно вода из меня утекает. Усаживаюсь на кровать с ногами и рыдаю в сложенные ладони. Во что он превратил мою жизнь? Ногами прошёлся по мне и наша семья. Я у него плохая, ношу с детьми фотографию можно на пол, а эту суку в мой дом? Сюда? Ян! Зовёт ничего не подозревающий Богдан из коридора. «Ты где?» Зайдя в спальню, резко останавливается и ошарашенно обводит глазами всё, что я успела натворить. «Что происходит?» Спрашивает, окидывая меня удивлённым взглядом. Он практически голый, узкие бёдра обмотаны белоснежным полотенцем с золотистыми вензелями. В паху отчётливый бугор. Мы собирались заняться сексом. Он хоть просто не сменил, интересно? «Ты привёл её в наш дом!» Выплёвываю обвинение ему в лицо. «Кого, Ян? Ты в своём уме вообще? Ту суку с фотографии! Ты привёл её в наш дом, Богдан! Я поверить не могу!» Вою, глядя в потолок, потому что если я взгляну на него, то ни слова вымолвить не смогу. Просто ни слова. Язык деревенеет от ужаса. Со мной подобное случается, когда сильно страшно или волнительно, полнейший ступор. Ноги становятся ватными а в ушах проклятый отчаянный гул. Чувствую, как Богдан хватает меня за руки и тянет на себя. Кожа соприкасается с каплями на его теле. Становится холодно, и это мгновенно отрезвляет. Вырываюсь, насколько это возможно. Бью кулаками по широким плечам. «Ненавижу!» — кричу без сил. «Я на малыш успокойся!» — хрипит испуганно Богдан. «Давай поговорим!» «Поговорим?» — мотаю головой и отталкиваю его от себя. В очередном приступе ярости лечу на кухню и хватаю проклятый бокал. В данный момент я всех ненавижу. ненавижу Всех. Веру, которая говорила мне не отсвечивать. Я как дура ждала у моря погоды, пока мой муж трахал какую-то блядь. Богдана, который сыпал претензиями, наверняка потешался надо мной с дружками. Даже производителя грёбаной стойкой помады, который не оставил шанса моей семье, я тоже искренне ненавижу. Особенно, когда залетаю в спальню, и тычу в лицо мужу пустой бокал. «Это что?» спрашиваю со слезами на глазах. Он молчит. Я ожидала любой реакции, что Богдан пошутит, посмеётся, будет орать. Но он держит язык за зубами. «Почему ты молчишь?» Отбрасываю бокал на ламинат и даже не смотрю, как разлетаются прозрачные осколки. «Я поверить не могу», — всхлипываю «Ты привёл в наш дом другую!» «Ян, успокойся», — говорит Даня тихо. Ничего ужасного не произошло». «Ничего ужасного?» «Да. Всё не так, как ты думаешь». «А как?» — развожу руками. Лана была здесь не одна. «А, ну так, конечно, мне легче». Горько усмехаюсь. «Она с кем-то встречается? С Робом?» «Нет», — мотает головой Богдан. Поднимает на меня малосодержательные глаза. Мог бы и солгать. «Ты мне изменил?» — спрашиваю дрожащим голосом. «Нет». Отвечает серьёзно. «Я тебе не верю», — говорю, утирая слёзы. «Ты говорил, что это левая тёлка, а сейчас эта шлюха была у меня дома и пила из моего бокала». «Это и мой дом», — едко произносит Богдан. «И Лана не шлюха». «Ты её защищаешь!» Ору, что есть силы. Прекращай истерику. «Ты привёл в дом чужую женщину!» «Здец!» — взрывается Богдан. Люди иногда общаются с противоположным полом. Мы не на отдельной планете живём. Тогда зачем ты соврал? Сказал, что её не знаешь. Да блядь! Когда Богдан со всего маха запускает подушку в комод, на пол летят статуэтки, которые мы привозили из путешествий. «Ничего не изменилось», — говорит муж со злостью. «Ты не изменилась». Скакивает с кровати, разворачивается и идёт к шкафу. По пути скидывает полотенце. Пялюсь на его голую, подтянутую задницу. И меня взрывает. Он делает это снова. Обвиняет меня. Говорила мне мама, что этим всё закончится. Реву, закрывая глаза. «Что же ты её не послушалась?» спрашивает Богдан тихо, надевая спортивные штаны. «Дурой была». «Ясно. А сейчас умная? Надрываешься за херни? Сейчас умная. Больше я терпеть этого не стану». «И что сделаешь?» «Я тебе верила, Богдан. Выслушивала, в чём я виновата и как дура пыталась разглядеть в себе недостатки». «Да у тебя же нет недостатков», — ядовито произносит муж. «Откуда они в голубой крови? Недостатки? Удел холопов вроде меня». «Я тебя никогда не считала холопом. Только это для тебя несущественно. Всё неважно. То, что я пошла против всех, против близких своего круга». «Своего круга», — передразнивает он. «Да», — взрываюсь. «Я десять лет молчала и терпела. Что ж ты так долго мучилась, несчастная? Больше не собираюсь». Это была последняя капля. Измену я тебе не прощу. «Блеть, я тебя придушу сейчас», — говорит он зловеще. «Какая хрен измена? Ничего не было. Ты сумасшедшая истеричка». «Да-да. А через десять лет ты Маше с Ваней нагуленную сестрёнку притащишь. Скажешь, так получилось. Бес попутал. Но ты ведь больная алкоголичка у меня, всё поймёшь». «Где-то я уже это видела». Произношу со злостью и сама застываю. «Чёрт». Я же обещала себе, что никогда больше не буду говорить плохо о его родителях. Богдан. Осекаюсь, глядя, как его лицо багровеет. Он подступает ближе и дёргает за локоть так, что сомнений нет. Будут синяки. Богдан! вижу пока он тащит меня в гостиную. Толкает на диван и поднимает с пола платье. «Одевайся», — произносит глухо. Быстро натягиваю платье поверх комплекта белья, выбранного мужем с утра по фотографии, и всхлипываю. «Одевайся!» — повторяет бешено. «И пошла нахер отсюда, Яна!» — кивает на дверь. «В смысле?» — вздрагиваю. «Пошла отсюда нахер!» «Ночь на дворе. Куда я пойду?» — спрашиваю испуганно. «Мне всё равно, иначе я тебя задушу своими руками!» Его руки сжимаются в кулаки. Округляю глаза и вскакиваю с дивана. Судорожно поправляя платье, несусь в прихожую. Там надеваю туфли, хватаю сумку и выскакиваю с квартиры. Несусь по лестнице, ничего не слыша. Это финал. Конец. Я жить не хочу. Вылетаю из подъезда, ничего не соображая, усаживаюсь в откуда-то взявшееся во дворе такси и пытаюсь оправиться от шока.